Глава шестая. Странные сестры Тем же утром было доставлено письмо о том, что три дальние кузины короля прибывают в замок следующим утром. Даже всегда сдержанная королева была возмущена столь неуместно поздним сообщением. Зачем вообще было отправлять посыльного? Но король всегда ставил во главу угла семью и не уставал подчеркивать, что всем его родственникам в замке будет непременно оказан самый радушный прием. Само письмо было написано тремя разными почерками, В конце стояли три подписи — Люсинда, Руби и Марта. Хотя они и присутствовали на свадьбе, королеве тогда удалось избежать общения с ними. Ей становилось не по себе в их присутствии. Но в этот раз встреча с кузинами была неизбежна. Интересно, они в действительности столь занимательные особы, какими кажутся, если судить по их письму. Неотличимые друг от друга тройняшки вышли из черной кареты. Их вытянутые лица были неестественны и пугающие выбелены, зато на щеках олили круги румян, а тонкие ярко-красные губы походили на маленькие бантики. Блестящие черные с белыми прядями волосы были украшены красными перьями. Сёстры напоминали сломанных кукол, когда-то любимых, но давно позабытых. Они были словно невиданные существа из волшебного леса, и это впечатление лишь усиливалось из-за их походки. Казалось, это идут по земле птицы и выклевывают червяков, Их платья оттенка баклажана переливались на свету, становясь то черными, то темно фиолетовыми Корсеты, крепко затянутые в районе груди Италии, талии, купе с пышными юбками делали сестер похожими на колокола. Из-под низа платьев, словно затаившиеся в ожидании добычи зверьки, выглядывали острые носы ботинок. Покинув карету, сёстры встали в ряд, взялись за руки и уставились на королеву с тем же выражением на лицах, которое она помнила еще со дня свадьбы, когда их впервые представили друг другу. Нельзя было понять, были ли они рады или огорчены. «Добро пожаловать, кузины. Как вы добрались?» «Полагаю, вы устали после стольких дней, проведенных в дороге?» Первой заговорила Марта. «Мы чувствуем себя...» Руби продолжила. «Хорошо, кузина!» И Люсинда закончила. «Спасибо!» Подключилась Верона. «Не желаете осмотреть свои комнаты? Я могу прислать служенку помочь вам распаковать вещи. Уверена, после долгого путешествия вам не терпится освежиться?» На этот раз ответила одна Люсинда. «Непременно». Эксцентричные сестры посеменили за Вероной. Маленькие каблучки постукивали по каменным плитам в тактах речи. «Поверить не могу», — сказала одна. «Согласна. Это просто уму непостижимо», — продолжила вторая. «Немыслимо». До Верона доносились лишь отдельные слова, и она гадала, что они могли обсуждать. Она запретила себя оглядываться, боясь увидеть на их лицах то самое выражение, которое представила, а именно — отвращение. Словно они унюхали что-то протухшее. Верона едва заметно улыбнулась. Мысль о пребывании в замке этих трех своеобразных дам одновременно веселила ее и пугала. «Мы на месте, Люсинда. Это ваша комната. Руби, Марта, для вас подготовлены комнаты в другом коридоре», — объявила Верона. Люсинда ответила. «Совершенно», — Руби продолжила, — «неприемлемо». «Нет-нет», — закончила Марта, — «абсолютно недопустимо». И три сестры пронзили Верону рассерженными взглядами. «Люсинда, вас что-то не устраивает в этой комнате?» — спросила Верона. Ответили они в унисон. «Мы предпочитаем спать вместе». «Понимаю. А в таком случае я прикажу подготовить покое просторнее». «А пока не желаете ли выпить чашечку чая в малой гостиной?» Люсинда сказала, «Это было бы...» Руби закончила предложение, «Замечательно». После чего Марта поблагодарила Верону, и та проводила их в гостиную. Комната была наполнена солнцем, а на столике в центре уже было все приготовлено для предстоящего чаепития. За ним в ожидании кузин сидела Белоснежка. Верона распорядилась, чтобы слуги переставили стулья так, чтобы сестры могли сесть напротив Белоснежки. В ответ они благодарно кивнули Фрейлине и заняли свои места. Со стороны это походило на загробное чаепитие, устроенное прекрасным ангелочком, на которое пригласили выреженных, как на похороны, кукол-переростков. «Белоснежка, надеюсь, ты справишься сама. Мне нужно проследить за приготовлением комнаты для твоих тетушек, сказала Верона. Белоснежка улыбнулась. Ей понравилась идея поиграть во взрослую леди. «Что ж, позвольте мне вас покинуть». Верона присела в неглубоком реверансе и вышла из комнаты. Стоило ей скрыться из виду, как сестры положили на стол сцепленные между собой руки и выжидающе посмотрели на Белоснежку. Девочка налила чай кузинам, довольная, что не пролила при этом ни капли мимо. «Желаете сливок или сахара?» — спросила Белоснежка. «Да, пожалуйста», — ответили сестры в унисон. «Итак, скажи нам, Белоснежка, тебе нравится...» «Твоя новая мама?» — спросили они. «Я очень ее люблю», — ответила Белоснежка. «Она тебя никогда не обижала? Не пыталась запереть тебя, чтобы не видеть твоей красоты?» Белоснежка поразилась. «Нет, зачем ей это делать?» Сестры переглянулись и улыбнулись. «Действительно, зачем?» — вновь ответили они хором и захикали. «Значит, она не похожа?» «Нама, чехуй сказок!» «Как мило!» «Хотя и немного скучно!» «Если спросите меня, мы надеялись на что-то захватывающее, интригующее!» «В таком случае сами все и организуем!» Закончили они вместе «Да-да, Все сами!» И они пронзительно и злобно захихикали. Белоснежка тоже нервно рассмеялась. Тут же сестры оборвали смех и устремили свои холодные взгляды на девочку. По их виду можно было подумать, что их на долгие годы оставили во власти ветра и дождей, и от непогоды их лица пошли трещинами. Эти три дамы пугали Белоснежку, хотя она и старалась этого не показать. «Я бы ее спрятала», — сказала Руби. «И я», — поддержала Люсинда. «А я нет. Я бы разрезала ее на кусочки и сварила из нее зелье». «О, да, и мы бы все его выпили». «Именно, она бы вернула нам красоту и молодость». Нам бы понадобились перья, ворона и сердце голубя. И самое главное, закончили они в унисон. локон с головы ее покойной матушки! Белоснежка в ужасе вцепилась в свой стул. Ее глаза широко распахнулись, а губы задрожали. Вскочив, она попятилась от сестер и забилась в самый дальний угол. Но тут, к ее великому облегчению, в гостиную вернулась Верона. Миледи, ваша комната готова, я могу показать ее вам прямо сейчас. «Если вы, конечно, не желаете еще немного насладиться чаем и печеньем». Три сестры одновременно встали, кивнули Белоснежки и последовали за Вероной в приготовленные для них покои, где уже стояли их чемоданы. Сёстры осмотрели комнату. «Очень даже мило». «Да, нам подойдет. Мы сами разберем вещи. Вы можете идти». И они захихикали, увидев, как Белоснежка, прикрыв ладошками лицо, пули выбежала из комнаты. Заметив это, Верона, наскоро извинившись, поспешила за девочкой, Но перед тем, как она закрыла за собой дверь, до ее слуха донесся обрывок разговора сестер. Люсинда сказала: Как думаете, может, нам следует отвести Белоснежку в лес? О, да! Сестры посмотрели друг на друга, зловеще улыбнулись и вновь разразились своим пронзительным смехом. От пережитого ужаса Белоснежка с трудом могла связать слова в предложение, пытаясь пересказать маме и Вероне, что произошло во время чаепития. О, дорогая! «Уверена, они просто подшутили над тобой», — сказала королева. «Они весьма странные особы. В таком случае у них гадкое чувство юмора, если мне позволено будет сказать. Моя королева, пугать малышку зельями!» Верона была потрясена рассказом девочки. «Белоснежка, они так и сказали, что вы разрезали бы тебя на кусочки?» Белоснежка с несчастным выражением лица кивнула. «Что ж, не думаю, что они говорили всерьёз. Они просто не могли». «Возможно, сегодня Белоснежке стоит поужинать с тобой, Верона, а я пообщаюсь с этими любопытными особыми, узнаю, что они из себя представляют». Она посмотрела на Белоснежку. «Я попрошу их больше никогда не шутить над тобой столь злым образом. Я этого не потерплю, так что не стоит больше бояться, мой птенчик». Ее слова успокоили девочку. Верона попросила королеву о возможности поговорить с ней наедине, и, когда остались одни, с чувством сказала. «Возможно...» Белоснежка всего лишь перепугалась на пустом месте, моя королева, но я сама слышала кое-что, когда покидала их покои. Они хотят отвести Белоснежку в лес. И, исходя из ее рассказа, я очень прошу вас быть с этими сестрами на стороже. Ибо я им не доверяю. Королева тяжело вздохнула: спасибо, Верона. Я оценю твою преданность и то, с какой любовью ты относишься к моей дочери. Тем же вечером королева приказала накрыть малый трапезный пышный стол для нее и троих сестер пока Белоснежка ужинала в компании Вероны. Приглашенные дамы ели мало, крошечными кусочками, подобно птичкам. Весь вечер они молчали. Наконец, Руби нарушила тишину. «Боюсь, мы напугали Белоснежку своей шуткой». Марта подхватила. «Иногда нас слегка заносит». И Люсинда добавила. «О, да, мы без какой-либо задней мысли». После чего закончили хором. «Мы любим нашу маленькую кузину». Люсинда продолжила. «Большую часть времени мы предоставлены сами себе. Вот мы и привыкли развлекать друг друга историями». Подключилась Руби. «О, да, и из-за этого мы подчас забываемся». Марта закончила. «Нам очень жаль». Королева улыбнулась. «Я так и подумала. Но ну, я очень рада услышать все это от вас. Мне очень не хотелось самой начинать этот разговор. К счастью, надобность в том отпала. И все же я попрошу вас впредь быть более внимательными, когда вы рассказываете свои странные истории» и не озвучивать их в присутствии моей дочери. А теперь скажите мне, есть ли у вас планы, как провести досуг, пока вы здесь? Три женщины ответили в унисон. Пикник с белоснежкой. Королева рассмеялась. Наверное, вы хотели сказать пикник на белом снегу. Зима наступает. Да, но нет лучшего времени для прогулки в лесу, чем когда деревья на пике агонии, взрываются ярчайшими красками. А если будет слишком холодно, Мы всегда можем пойти в долину яблоневого цвета. Пикник! Вот, видимо, о чем шла речь в случайно подслушанном Вероной разговоре сестер, когда те упомянули о том, чтобы отвезти девочку в лес. Прекрасная идея, вслух произнесла королева. И как легко все организовать. Уверенно, Белоснежка обрадуется прогулке. Нас ждет чудный день. Думаю, стоит как следует все подготовить и нарядиться в честь такого события. Пусть девочка почувствует себя настоящей маленькой леди. Кажется, Люсинда была разочарована ее словами. Но перед тем, как королева успела спросить, в чем дело, ее отвлек один из слуг, принесший на маленьком оловянном подносе письмо. «Прошу меня простить, миледи», — сказала королева и вскрыла восковую печать. Ее глаза расширились, лицо вспыхнуло. Её охватило ликование. «О, какие прекрасные новости! Я так рада!» Она повернулась к сестрам. «Король возвращается через две недели!» Три дамы улыбнулись и сказали. «В день зимнего солнцестояния!» Королева удивилась. «Прошу прощения?» «Мы полагаем, ты восстановишь семейную традицию здесь, в своем новом доме», — сказала Люсинда. Руби продолжила. «Мы слышали много чудесных историй о том, как в твоей семье в этот день устраивали целое представление». Королеву поразил тот факт, что этим эксцентричным сестрам было известно о ее семье. Но у нее не было времени задуматься над этим. Король возвращается. «У меня и в мыслях не было затевать подобные празднества», — сказала она. «Однако, раз король возвращается именно в этот день, возможно, нам стоит устроить нечто грандиозное, замечательная идея. Сколь чудесная встреча его ждет. И он наверняка будет счастлив увидеть у себя дома дорогих кузин. Вы же останетесь на праздник, не так ли?» Три сестры ответили хором, неестественно широко улыбнувшись. «Разумеется, останемся, дорогая».